Часть вторая. Дни третий-четвёртый. На третий день после отправления из Пекина на горизонте появляется одно из чудес природы, мерцая словно мираж в последних лучах вечернего солнца. Озеро Байкал 400 миль в длину и, как утверждают, 5000 футов в глубину. Самое древнее озеро из всех известных человечеству. Поезд час за часом движется вдоль него. Сходит луна, и вода превращается в серебро. Трудно не думать о скрывающейся под поверхностью темноте, о тех, кто может обидать в глубинах озера, никогда не освещаемых солнцем. Осторожному туристу я бы посоветовал ограничить время наблюдений. Некогда на знаменитом озере пытались осуществить грандиозный инженерный проект — добывать руду, используя энергию самой воды. В конце XVIII века, когда запасы золота подошли к концу, рабочие заговорили о том, что вода изменилась — и в глубине появились силуэты. Никто им не верил, как и тем, кто обратил внимание на странности в поведении животных и непривычный запах в воздухе. Были также сообщения о тучах насекомых, о птицах, зависших низко над домами, о чересчур ярком отражении солнца в воде. Говорят, у земли отняли так много, что она вечно испытывала голод и насыщала себя кровью империй, а также костями животных и людей, оставшихся на их месте. Она пристрастилась к вкусу смерти. Путеводитель по запустению для осторожных туристов, страница 23. Озеро. У Джона Морлэнда есть стихотворение, которое Генри никак не может вспомнить. Звучит оно примерно так. Пускай же явят небо и вода, непостижимый замысел Творца. Нет, не то, все дело в отражении, вода отражает небо. Когда-то он запомнил эти строки, они сопровождали его в прогулках по болотам. Зеркало непостижимых замыслов Творца. Нет, не совсем так, но пока достаточно этого. Бледно-голубая чаша неба и огромное озеро внизу, исчезающее вдали за облачной дымкой. Грижа глядит на озеро, мечтая подойти ближе. Он видит крылатых насекомых, словно высобирающихся в круг, медлительно совершая оборот за оборотом прямо за окном. Охотничий строй. Он достает потрепанный блокнот, чтобы записать возникший вопрос, и перелистывает страницы с уже записанными ранее. Тут и там между фразами теснятся наброски, словно у него не было времени перевернуть страницу. Грей достает бинокль и наводит резкость на березы у береговой линии. Чечевички на бледной коре похожи на глазки. Они как будто смотрят на него в ответ, как будто провожают взглядом поезд. Один глазок моргает, и Грей отчетливо это видит, но когда он настраивает бинокль, оказывается, что все они широко открыты и неподвижны. Он качает головой и все же делает новую запись в блокноте. Они следят за нами. Грей надеялся в одиночестве понаблюдать за приближением озера, а группа джентльменов уже расположилась в креслах возле дальнего окна. Сигарный дым вьется над головами, заслоняя обзор. Они громко и ошибочно рассуждают о длине и глубине озера. Грей разворачивает кресло в другую сторону, но это не помогает. Доктор Грей, вы, кажется, погружены в свои мысли. Может, поделитесь ими с нами? Поскольку у нас нет собственных, как ни грустно это признать? Молодой француз, тот самый, у которого красавица жена, уже расчищает для Грея место среди курильщиков. Я как раз объясняла этим джентльменам, что среди нас есть человек науки и великой эрудиции, а вы тут как тут. Окажите любезность, судите нас вашей мудростью. Мы наблюдаем здесь, как бы точнее выразиться, метафизический парадокс. Из тех, что особенно любят русские, произносят крупные бородатые китайские джентльмены на неожиданно приятном для слуха английском. Мы спорим, становится ли некий объект менее красивым, если наблюдающий знает, что он еще и опасен. Вот это озеро, к примеру. Лафонтен указывает на окно, не глядя на него. «Байкал достоин кисти величайших художников, ведь он отравлен, заражен». «Мы не можем знать наверняка, что он отравлен», возражает кто-то. разве не все здесь заражено?» «Ну хорошо, тут все зависит от личного мнения, но поскольку мы не знаем, посылала ли компания кого-нибудь для проверки, нельзя с уверенностью говорить». «В таком случае ландшафт», — перебивает Лафонтен, — Ландшафт в целом следует признать враждебен нам, но при этом он может быть прекрасен. Фонтан широко разводит руки под одобрительный гул джентльменов. Только сгорбившийся в своем кресле священник, которого, как уже выяснил Грей, зовут Юрий Петрович, отказывается подчиниться большинству. Но в таком случае не умаляет ли угроза красоту? Означает ли это, что лебедь прекраснее орла, Безобидный кит, красивее агрессивные акулы. Едва ли такой вопрос достоин называться парадоксом, думает Грей. Но все же цепляет пальцы и делает вид, будто обдумывает эту банальность. Разумеется, красота понятие субъективное, начинает он. Но все божьи создания должны считаться прекрасными, от простых и распространенных до наиболее редких. Как ученый и слуга Господа, я утверждаю, что ни дружелюбие, ни угроза не в силах отменить самого факта их дивной красоты. «Возможно, это озеро», — он смотрит в окно и замечает в серебристом сиянии тень дерева, отброшенную на скалы. «Возможно, это озеро смертельно опасно для человека, но кто мы такие, чтобы утверждать, что в его водах не могут благоденствовать иные существа?» «Зеркало божественного рая, правильно?» «Стихотворная строка вертится на языке». Но какой цели может служить этот хаос? Это отсутствие порядка, отсутствие смысла? Грей увлеченно наклоняется к собеседникам, ощущая нетерпеливую дрожь в основании позвоночника, как всякий раз, когда испытывает одновременно сомнение и уверенность, что означает для него приближение к Богу. В этом-то всё и дело смысл. Почему мы должны полагать, что отсутствие порядка равнозначно отсутствию смысла? Разве здесь недостаточно смысла, чтобы задуматься? Разве не этого требует от нас Господь? Его голос набирает силу и громкость. Нас окружает вовсе не отсутствие смысла. Напротив, это изобилие смыслов. Вот вы, молодой человек, спрашиваете, надо ли понимать так, что красота и опасность взаимно исключают друг друга? Зачем это может быть нужно? Нам предлагается один смысл за другим, и мы должны их изучать понимать их, восхищаться ими. Он замечает, что некоторые джентльмены задумчиво кивают, а остальных вид немного удивленный. «Есть такой поэт Джон Морланд», — продолжает он, «возможно, вам знакомо это имя». Джентльмены недоумевающе смотрят на Грея. Не беда. Вот что он пишет. «Пускай же явят небо и вода, нам зеркало божественного рая и око Господа, взирающего свыше, глубоким сильным голосом декламирует Юрий Петрович, даже не оборачиваясь. Именно так, несколько обескураженно отвечает Грея, — я вижу, вы знакомы с творчеством. Великая Сибирь, перебивает его священник, старательно проговаривая каждое слово, не явит нам ничего, кроме отсутствия ока Господа. Ее невозможно изучить. Глупо надеяться отыскать какой-то смысл в скверне. Вагон погружается в тишину, взгляд Юрия Петровича, Устремлен вдаль, спина снова сгорблена. Граи уже встречались подобные личности из числа духовенства, придавленные тяжестью своих догм, но лишь цепляющиеся за них еще сильней, желая показать другим, как они страдают, чтобы те и сами могли страдать. «Все же, сэр, вы выбрали путь через эту, выражаясь вашими же словами, скверну», беззаботным тоном отвечает Лафонтен, откидываясь на спинку кресла. Мой отец при смерти, отвечает русский, с ничуть не изменившимся выражением лица. Я не могу потратить на дорогу месяцы, чего потребовал бы южный маршрут. Примите мои соболезнования, произносит Грей в полной тишине. Тяжаляя здесь не о чем скоро он предстанет перед Богом, и ему больше не придется скорбеть о нашем вырождающемся мире. Прибрегите сочувствие для себя. Джентльмены обмениваются взглядами, снова сжигают трубки. А пустое пространство вокруг Юрия Петровича начинает расширяться. Однако он едет первым классом, слышит Грейч этот шепот. «Все, кто живет на этой земле, — божьи творения, как бы странно ни выглядели некоторые из них, — говорит он, — здесь есть место для каждого». Священник криво усмехается. Здесь гуляет только дьявол, оставляя за собой одни руины. Боже мой, как удачно, что мы успели исповедаться перед отъездом замечает под смешки Ла Фонтен. Что-то в манерах священника заставляет Грея вернуться к блокноту, несмотря на желание продолжить спор. Его никак не отпускает возбуждение после брошенного ему вызова. Дьявол? Нет, этот человек ошибается, и он, Генри Грей, докажет его неправоту. Грей записывает строки из стихотворения Морлэнда. Рано или поздно он бы сам их вспомнил. Грей возвращается в свое купе, открывает плотяной шкаф, чтобы переодеться к ужину, но замечает, что его одежда раздвинута в стороны. Было освобождено место для защитного костюма, шлема, толстых перчаток и сапог. Механик уже выполняет свою часть соглашения. Грей прикасается к толстой бурой коже костюма, потом к прочному стеклу шлема, его пронизывает дрожь предвкушения. Каюта капитана На столе в своей каюте Мария видит визитку. Четкий каллиграфический почерк сообщает, что капитан приглашает ее на вечерний прием. в часов, форма одежды официальная, просьба передать ответ через старшего стюарда. Пусть это и прекрасный шанс подобраться к самому сердцу поезда, у Марии в горле сжимается комок тревоги. Капитан, как никто другой, должна знать толк в притворстве. Что если эта женщина сумеет при тесном общении разглядеть на лице Марии Несглазимый образ отца, даже сквозь все фантазии, которыми та себя окружила. Возможно, еще рано подвергаться такому пристальному изучению. «Нет, именно ради этого ты и стремилась сюда», — упрямо говорит себе Мария. «Именно этого и хотела». «Очистить имя отца, да и свое тоже. А иначе какое будущее ждет? Может, судьба гувернантки в богатом доме, мало отличающаяся от судьбы прислуги», хотя прежде Марья могла бы как равная сидеть с хозяевами за одним столом. Она ощущает болезненный укол совести, ведь ее мотивы не бескорыстны. Но она должна думать и о том, как найти свою дорогу в жизни. Вернуть потерянное богатство и прежний быт нет никакой возможности, но, по крайней мере, она восстановит доброе имя семьи и выдержит все испытания с гордо поднятой головой. В любом случае отказавшись от приглашения капитана, она только привлечет к себе лишнее внимание. В трудно придумать благовидный предлог для отказа, поскольку у тебя не может быть назначена на этот вечер другая встреча. Точас начнутся оскорбительные пересуды. Может, правила хорошего то написаны не для нее? Может, она неспроста прячется от людей? Мария без того знает, что сплетни — самый ходовой товар в рейсе, что пассажиры, страшась смотреть на суровые холмы и таинственное движение в траве, обращают свои взгляды внутрь. Они болтают, вертят головой, сплетни множатся, растут, начинают жить собственной жизнью. Мария прекрасно это понимает, поскольку видит, чем занимается графиня. В охотку наблюдает за попутчиками, анализирует их облик и поведение, всплетает каждому прошлое на свой лад. У нее глаз на нее лепится, и она получает великое удовольствие от чужих слабостей, а вера, зная себя, неодобрительно фыркает. Мария беспокойно гадает, что бы сказала графиня о ней самой, и решается принять приглашение. В конце концов, ей самой не терпится познакомиться с капитаном, с женщиной, занимающей мужской пост. Мария, за и читала статьи о ней. «Повелительница железной дороги», так ее титуловал один репортер. А другой усомнился в том, что она женщина. Каждая статья содержит далеко скандального восхищения. Поневоле задумываешься о нравственной стороне ситуации, когда женщина отдает приказы храбрым мужчинам. Однако транссибирская компания всегда шла своим особым путем. Несмотря на все эти статьи, уникальность положения капитана мешает Марии нарисовать её мысленный портрет, не хватает подходящего примера для сравнения. Кажется крайне странным, что она не появляется на людях, хотя постоянно присутствует всюду. Капитану бы это не понравилось, Капитан обычно говорит, капитан знает. Ее титул не сходят с языка у команды, те пассажиры, для кого этот рейс не первый, подзываются о ней как о могущественном, но милостивом божестве. Почему же она сидит седнем в каюте? Работает, успокаивающе объясняют стюарды. Прячется, скрепнущая уверенностью, думает Мария. Она хорошо помнит, что отец при всей его немногословности В разговорах о работе восхищался капитаном. Ее кости выкованы из железа, сказал он однажды, это была высшая похвала в его устах. Но это отшельничество, самоустранение от жизни поезда мало соответствует созданному отцом образу. Мария надевает лучшее шелковое платье, изначально бледно-голубое, но перекрашенное в траурный черный цвет. Потом застегивает на шее нить жемчуга. Контраст черного и белого заставляет ее думать о себе как об иллюстрации из какого-нибудь сентиментального романа. Она подходит к столу и достает из коробки стеклянный шарик. Тот мягко лучится в свете вечернего солнца. Мария засовывает его под корсаж. Стекло холодит кожу. Не об этом ли говорила дитя поезда? Он вернет вас назад. Сегодня вечером Мария необходимо помнить, кто она такая. Помнить, зачем она здесь. Кроме Марии, капитан ожидает и других гостей. На сей раз это натуралист Генри Грей и графиня. В приглашении также сообщается, что на приеме будет и кое-кто из команды, однако компания соберется небольшая. Гостей сопровождают двое стюардов. Когда они проходят мимо последнего купе первого класса, дверь открывается и в проеме появляются вороны. Они сухо раскланиваются и Мария успевает заметить позади них полки туго набитые коробками и папками. Компания держит свои секреты под замком, приберегает сведения на будущее, думает она. Каюта капитана расположена в голове поезда, и приглашенные проходят через третий класс, затем через вагон команды и только после этого попадают в гостиную. В отличие от салона первого класса, роскошно обставленного, с изобилием тканей всех расцветок, эта купе поражает простотой. Обшитые деревом стены с картами и изображениями поезда за минувшие 30 лет. Блокированный паркет, кресло с изогнутыми ножками и барный шкафчик. Мария отмечает, что нигде нет вездесущих эмблем компании, как и других украшений с цветами и виньетками, и от этого обстановка кажется скромной и спокойной. Из фонографа в углу звучит музыка «Призрачный струнный квартет», не попадающий в такт с басовым стуком колес Гордость театра до капитана заказан в Париже, указывает на фонограф сосед Марии. Это поджарый темноволосый мужчина с короткой ухоженной бородой в очках, с проволочной оправой. Он одет в костюм запного фасона. Мария сразу догадывается, что это Судзуки Кензи. Картограф поезда. Один из немногих людей, кого отец любил да и вообще упоминал. «Интересно, могли ли представить эти музыканты, что их игру будут слушать в такой глуши?» — говорит Мария. «На тысячи миль вокруг нет ни единого концертного зала». «Довольно неожиданная, но искушённая публика», — с улыбкой отвечает мужчина. «Меня зовут Судзуки Кензи». «Рада познакомиться», — Мария прочищает горло и продолжает. «Я много читала о вас и о вашей работе» его имя не раз появлялось в статьях о сделанных компаниях открытиях. Мария видела репродукции этих карт в гостиных, видела портреты Кензи в прессе и слышала, как отец называл его своим другом. Сколько известно, он заведует целым вагонам с наблюдательной башней. Должно быть, отец провел здесь немало времени, он с гордостью сообщил, что сделал новые линзы для телескопа-картографа, чтобы окружающий ландшафт был лучше виден. Нежелательный бокал вина возвращает Марию в гостиную голос Судзуки. Она хотела воздержаться от спиртного, способного затуманить мысли, но теперь решает, что нужно успокоить нервы. Пока Судзуки наливает вино, Мария внимательно наблюдает за ним. Он отличается от всех остальных членов команды, с которыми она общалась. Сдержанный, независимый. Много ли ему известно? Его задача — наблюдать и записывать, и, конечно же, он должен знать, что произошло в последнем рейсе, Проваливала компания, обвинив во всем отца Марии. Если только Кензин не был поглощен видом снаружи и не замечал того, что творилось в поезде, картограф прихватывает взгляд Марии, та, зардевшись, опускает глаза. Графиня снисходит до них и настаивает, чтобы Судзуки показал ей одну из своих замечательных карт, о которых она так наслышана. С удовольствием, карта как раз висит здесь на стене, отвечает он предлагая предлагает руку графине, с легкой улыбкой взглянув поверх ее головы на Марию. Второй приглашенный член команды, старший механик Алексей Степанович, выглядит моложе, чем ожидала Мария, но держится самоуверенно и вальяжно. Однако Мария понимает, что под дерзким видом скрывается чувство неловкости. Алексей то и дело с беспокойством оглядывает гостин. «А капитан к нам не выйдет?» — спрашивает Мария, полагая, что было бы очень странно сначала пригласить гостей, а потом предоставить их самим себе. «О да, я уверена, она появится скоро», — смущается Алексей и бросает взгляд на закрытую дверь. «В начале рейса всегда много работы. Да, я слышала, что она очень занята». Механик склоняется над фонографом, чтобы поправить иглу. Я уверена, что на нее сильно повлияли печальные события вашего последнего рейса. Пальцы механика соскальзывают, и глаз скребёт по барабану. «Поезд и команды теперь сильны, как никогда прежде», говорит он тем же заученным тоном служащего компании, какой Мария уже замечала у Вайвей. «Хорошо же их вышкалили», — думает она, хотя не может определить, то ли они не желают рассказывать о случившемся То ли им запрещено? Мария всегда считала, что отец сам выбрал молчание, намеренно замкнулся в себе. Но теперь в поезде она уже не так уверена в этом. Мария собирается надавить на механика, но тот вдруг вытягивается по струнке и замирает. Вся гостиная тоже затихает, как будто кто-то щелкнул выключателем. «Добрый вечер», — говорит вошедшая по-английски. Это знаменитая капитана, которой Мария слышала столько рассказов. Миниатюрная женщина лет 60, с седыми волосами, заплетенными в косы и уложенными вокруг головы. Она одета в униформу транссибирской компании. Никаких отличий от остальной команды, если не считать золотые голуны на рукавах. И разумеется, если не считать того обстоятельства, что главную должность на поезде — занимает женщина. Речь чувствует, что графиня ее за спиной слегка разочарована. «А кого мы ожидали увидеть?» — спрашивает себя она. «Воительницу? Героиню авантюрного романа? Высокую, суровую, гордую?» «Да, пожалуй, все это вместе». В гостиную входит Стюарт, толкая перед собой тележку, нагруженную всевозможными угощениями, а следом за ним поваренок, несущий над головой тарелки. Капитан отходит в сторону, пропуская их, а затем жестом приглашает гостей в столовую. Марию усаживают между картографом и механиком, напротив натуралиста-англичанина. Капитан сидит во главе стола и участвует в беседе лишь по мере необходимости. Однако графиня с лихвой возмещает ее молчаливость. Она говорит с легкостью человека, уверенного в том, что его будут слушать. Подает первое блюдо – мусс с копченой форели в серебряных формочках, повторяющих очертания рыбы. Следом идут ветчина с маринованными овощами, цыпленок на пару в масле с острым красным перцем. Графиня, сидящая в дальнем конце стола, смотрит с подозрением – как картограф каждый раз накладывает на тарелку Марии больше, чем себе. «Вы должны это съесть», — говорит он, «иначе наша кухарка будет заламывать руки, умоляя меня объяснить, что она не так приготовила, и не знать мне тогда покоя, пока я не проглочу всю еду до последнего кусочка». «Должна признать, готовит здесь лучше, чем я ожидала» хотя предупреждал меня об этом один лишь Ростов. О, наши кулинарные вкусы стали куда изысканнее с тех пор, как был написан этот путеводитель. Убеждена, что многое в нем намеренно преувеличено. На самом деле это не так. Ростов был умелым чертежником, способным передать особенности пейзажа лучше профессионального художника. Думаю, сплетни о том, что с ним приключилось после, то есть о его личной жизни — Заслонили с собой книгу и скосили самую суть. О да. Похвальный отзыв растовет чего-то радует и придает уверенности. Мария решается спросить о трудах самого Судзуки. Он рассудительно отвечает. Она ловит себя на том, что почти довольна собой. Прошу прощения, говорит она. Должно быть в устале объяснять смысл своей работы пассажирам. «На самом деле нет, меня вообще редко о чем то спрашивают». «Ну, как странно». Он улыбается. «Возможно, не так уж и странно. Но ответы не из тех, что понравятся каждому». «Что-то кроется за его словами», — думает Мария, но у нее сразу же возникает ощущение, что слова предназначены не для нее. Капитан наблюдает за ними, и Мария впервые замечает в ее взгляде Проблеск напряженного и холодного, как сталь знания. Недавно обретенная уверенность начинает колебаться. У Марии есть наготове история о том, как покойный супруг интересовался обществом и его членами. Но Она почему-то не может пуститься в столь изощренную ложь. Я слышала, общество за тоже проводит впечатляющие работы, говорит она, чтобы не утратить. Окончательно присутствие духа. Разговоры за столом утихают. Несомненно впечатляющие, фыркает Генри Грей, ледомо хозяек и ушедших на покой священников. Механик бросает на него взгляд, не укрывшись от Марии, и снова возвращается к еде. «Меня они всегда восхищали, — говорит графиня, — сделать так много при таких ограниченных ресурсах, — На днях я читала увлекательнейшую статью о фосфоресценции. Я правильно выразилась. От одного джентльмена, которому, вероятно, пришлось вести в рессе ночной образ жизни, чтобы увидеть так много. На мой взгляд, это значительный вклад в науку и познание. За прошедшие после смерти отца месяцы Мария прочитала об обществе все, что могла. В надежде выйти на след Артемиса. Разумеется, она уже знала, как общество зарождалось в среде натуралистов-любителей. Недовольные тем, что их не допускают на конференции и лекции в крупных университетах Европы, где обсуждалось запустение, эти люди начали устраивать собственные обсуждения в ресторанах, церквях и общественных зданиях. Эти дискуссии выросли в организацию, открытую для всех, не требующую особых приглашений или академических званий. И она с самого начала публиковала пространные полемические статьи, предупреждающие об опасности железной дороги, которую намеревалась построить компания, о том вреде, который это сооружение может причинить Земле. И все-таки, возможно, некоторые вещи, Объяснить нельзя. Их попросту не должно быть. Все, собравшиеся за столом, оборачиваются на голос капитана. Ученые ищут предназначение этого ландшафта, его смысл, продолжает она. Но кто мы такие, чтобы утверждать, вот этот смысл вообще постижим? Божественный смысл, разумеется, говорит Генри Грей, но капитан не реагирует. «А что вы скажете про Артемиса?» — спрашивает Мария, глотнув вина, чтобы смягчить сухость в горле. «Кем бы он на самом деле ни был, он или она, действительно знает поезд? Или же это просто шарлатан, торгующий сплетнями? Мне всегда безумно хотелось это узнать». «Шарлатан», — без улыбки произносит капитан, прерывая напряженное молчание. Похоже на то, что в обществе в последнее время возникли разногласия, говорит графиня, или даже раскол после печальных событий прошлого рейса. Это произносится как бы невзначай, но Мария замечает жесткий, испытующий взгляд. А, пожилая леди прекрасно понимает, что делает. И Мария видела карикатуры в газетах буквально на днях. Члены общества изображены в виде мух в воротничках или дамских шляпках. Они колют друг друга перевыми ручками, а над ними в центре паутины, раскинувшиеся на континенты, скалят зубы в широкой ухмылке, уродливый раздувшийся паук в цилиндре. И все это под заголовком «Водевиль перед ужином». Ну да, компания должна быть в восторге от раскола в обществе запустения. «В рядах членов общества всегда оборолись взаимно противоположные воззрения на запустение», — говорит Судзуки. Чтобы понять это, достаточно почитать его журналы. И вполне объяснимо, что недавние события убедили некоторых. Дальнейшее изучение запустения не просто невозможно, а недопустимо. И отсюда следует вполне здравая мысль — поставить под сомнение и тщательно проверить всю деятельность компании. Мария подмечает, что он старается не встречаться взглядом с капитаном. А «Может быть, вам стоит более щедро поделиться собственными исследованиями, чтобы дать пищу этим, как вы выразились, здравым мыслям?» — извительно произносит Генри Грей. Судзуки опускает глаза. «Боюсь, вам придется обсудить это с компанией». «Нельзя, однако, не отметить, что таинственный Артемис — «Не объявлялся в последние месяцы», — продолжает графиня, как ни в чем не бывало. «Я соскучилась по нему. Я так надеялась угодить под его перо», — добавляет она после паузы. «После предыдущего рейса не вышло ни одной его колонки», — уточняет Мария и задумывается, не означает ли это, что Артемис один из тех, кто уверился в недопустимости дальнейшего изучения запустения. Пока стюарды очищают стол от пустых тарелок и приносят вазочки с желейными конфетами и засахаренными фруктами, разговор становится более оживленным. Желюзи на окнах опущены, лампы зажжены. Если бы не размеренное движение экспресса можно было бы представить себя в какой-нибудь городскую гостиной если бы не странные волны напряжения между капитаном, механиком и картографом, если бы эти люди не старались таким усердием показать, что все в порядке. Прием заканчивается поздно, Генри Грей предлагает графине проводить ее в первый класс, хотя Мария замечает, что он с большим интересом наблюдает за капитаном, погруженный в разговор с механиком. Греймор лоб, и Мария пытается угадать, о чем этот человек столь напряженно думает, и нет ли у него причин сомневаться насчет капитана. Но удивляться этому не приходится, ученый должен быть таким въедливым. Позвольте проводить вас, говорит Мария картограф, благодарю, отвечает она. Суцуки не берет ее под локоть, а просто идет рядом, заложив руки за спину. Решив, что таков обычай его народа, Мария мучительно вспоминает, что еще она читала о японских островах. Однако на ум ничего не идет и отвлекает исходящий от картографа запах полировальной пасты. И сам он кажется таким же чистым и блестящим, как его инструменты. Возраст Цудзуки определить трудно, но никак не должно быть далеко за 30. Худой, стройный ростом он чуть выше Марии, Она хмурится, осознав, что рады его привычке держаться на расстоянии. Мария Петровна начинает судзоки, но осекается. Простите, я хочу спросить, он качает головой. Может, мы с вами уже где-то встречались? Мне почему-то кажется, что мы знакомы. Она пытается сохранять спокойствие, хотя уверена, что он способен прочитать выражение ее лица. К сожалению, не припоминает. «Это всецело моя ошибка», — торопливо произносит он. «Я должен извиниться перед вами». «С последнего рейса прошло так много времени, что я отвык от цивилизованных манер». «А вовсе нет, вы были очень вежливы весь вечер и ни разу не зевнули, несмотря на мои назойливые вопросы». Мария понимает, что пора прощаться. Чем дольше они говорят, тем больше у картографа возможностей догадаться, Почему она кажется знакомой? она ловит себя на том, что не хочет заканчивать беседу. Мария уже давно ни с кем не общалась так легко и свободно. Думаю, вы слишком долго были вынуждены полагаться на нашего друга Ростова. При всех его замечательных качествах он связан некоторыми ограничениями в своих рассказах. С улыбкой говорит Судзуки. Вот именно. При всей моей любви к его книге досадно, что он так упирает на опасность лишнего знания. Конечно же, лучше выяснить все, что можно о месте, которое собираешься посетить, а не только удобные и пристойные аспекты. У меня есть подсподное желание самой написать путеводитель и включить в него все обстоятельства, скрытые от осторожного туриста. Мария молкает, чувствуя, как горят щеки. Зачем она делится с Судзуки тем, что хранила в тайне от всех, опасаясь насмешек, снисходительности и неодобрения? Только отец знал о ее мечте, так же тихо ее поддерживал. Но Судзуки, понимающий, кивает. Надеюсь, вы напишете эту книгу. Турист должен знать правду о том месте, куда направляется. Во всяком случае, ему должны предоставить возможность увидеть все своими глазами. В его голосе слышится искренность, но есть и что-то еще, слабых слов, оставшихся несказанными. Возможно, именно этого и хотел на самом деле Ростов. Мария не может найти подходящий ответ, и возникает неловкая пауза. Надеюсь, я не слишком не, кстати, заговорила об Артемисе, спрашивает она наконец. Мне известно, что он часто критиковал, «Деятельность компании. Но это не значит, что я согласна со всем, что он написал, и мне совсем не хотелось расстраивать капитана. У нас в поезде есть люди, которым нравилось читать этого таинственного Артемиса, признает Судзуки, понизив голос. «Ну, разумеется, мы не рассказываем об этом компании». «Ваш секрет в надежных руках», — говорит Мария. И вдруг, пораженная внезапной догадкой, Поднимает взгляд на картографа. Но нет. Если бы он вправду был Артемисом, отец знал бы об этом. Возле двери купе Марии Судзуки вежливо раскланивается. «Спасибо за содержательный вечер», — говорит он. Было очень приятно беседовать с вами». «Мне тоже», — искренне отвечает она. Затем, глядя ему вслед, думает, что была бы рада довериться этому человеку. Ей нравится его спокойная манера разговора. Нравится, как он ее слушал. Но Марио мучает вопрос, что же он скрывает. Ночные блуждания. Правила поезда просты и понятны. Член команды, пойманный на помощь безбилетнику, сам предстает перед правосудием поезда. «Там снаружи нет никакого порядка», говорила команде капитан в сухом, и коротком выступлении перед каждым рейсом, поочередно оглядывая подчиненных, чтобы каждому казалось, будто она обращается лично к нему. Но мы поддерживаем внутри свой порядок. Для этого и существуют правила. Если мы будем следовать правилам и поддерживать порядок, с нами ничего плохого не случится. Безбилетница создала трещину в порядке. Будет много трещин, он развалится. Порядок слишком хрупок. Неужели никто этого не осознает? «Перестань», — приказывать себе Войвей, «Перестань немедленно». Если безбилетница будет сидеть тихо, кто об этом узнает? Может ли одна девушка поставить под угрозу целый поезд? Но что будет, если ее найдут, если она заболеет? Вэйвэй -вэй не хочется думать об этом». Если все рассказать капитану прямо сейчас, то она поможет Елене. Да правильно, она поможет, убедит подчиненных не вершить правосудие своими руками, и они этого не сделают. Ни за что не сделают с такой молоденькой девушкой, едва ли старше самой Воевой. Ее станут кормить и присматривать за ней, и порядок восстановится. К вечеру Воевой решилась. И вот она идет по вагонам протискиваясь между пассажирами третьего класса, что собираются кучками в коридоре, мужчины отдельно от женщин, а между ними носится чей-то ребенок, словно мячик, который игроки пасуют друг другу. Мимо столового вагона третьего класса, где пассажиры скоро рассядутся по шесть человек за стол, громко переговариваясь и ругая поваров. Мимо такого же вагона первого класса где слышны негромкие голоса и звон посуды. Через весь поезд каюте капитана, двигаясь так быстро, что не успеешь и задуматься, прежде чем резко постучишь в дверь. Стюарт открывает двери и вэй с удивлением слышит голоса и музыку, чувствует сладкий запах десерта. Призрачный оркестр играет визгливую, царапающую ухо музыку. «Да, в чем дело, Джан? Мне нужно возвращаться. Они в любой миг могут потребовать кофе». Я начала, она изопнулась. «Она развлекается?» Стюарт, оперся плечом о дверь. «Если дело не срочно, или другими словами, если это не пожар на дороге и не пожар в поезде, то приходи позже. Нет, приходи завтра, в более подходящее время для того, чтобы стучаться в чужую дверь». «Но я не понимаю». За спиной стюарда она видит столовую капитана. Там сидят картограф и та женщина, которой ВВ подарила стеклянный шарик, Мария Петровна. Она улыбается чем то словам. Должно быть, это говорит капитан, который не видно, потому что сидит она во главе стола. Капитан, который где-то пропадала все это время, бросив команду на произвол судьбы, теперь пьет вино с пассажирами первого класса, как ни в чем не бывало. «Приходи завтра», Джан, твердым голосом, повторяет Стюарт и так быстро захлопывает дверь, что Вэйвэй Вэй не успевает возразить. В последнее мгновение она замечает, как Мария Петровна поднимает глаза на нее и снова отводит, ничем не выдав, что узнала. Просто еще один слуга в униформе. Вэйвэй Вэй стоит в пустом коридоре и смотрит на закрытую дверь, как будто пытается прожечь ее взглядом, совсем как в детстве, когда была убеждена, что стоит только сильно захотеть, и весь мир склонится перед ее волей. Пока ее не отвлекли эти мысли, она собиралась колотить в дверь, чтобы у капитана не осталось другого выбора, кроме как впустить ее и тогда она поделилась бы тайной безбилетницей и сбросила с души камень и осталась бы хорошей лояльной служащей компании, но теперь... Можно было бы подождать до утра и прийти опять, но рассерженный голосок в голове настырно спрашивал, с какой стати, раз уж капитан пирует здесь, отдав поезд на милость воронам, то почему ты сама должна подчиняться правилам? Однажды Вэйвэй спросила у капитана, почему ты разрешила маленькой сироте остаться. «Разве это не подрывает порядок?» добавила она, уже тогда понимая, насколько тот важен для поезда, где каждый играет свою роль и все должны находиться на своих местах. Капитан задумалась на мгновение. «Поговаривали, — начала она, — что я это сделала, потому что сама женщина. Возможно, им стало легче от того, что я оказалась именно такой, какой меня представляли. И тогда я чуть было не передумала. Так почему же все-таки не передумали?» Капитан постучала пальцами по железным перилам, ограждающим наблюдательную башню. Полагаю, мне пришло в голову, что человеческая жизнь может взять верх даже здесь, посреди этого хаоса. «Ты стала бы символом нашего успеха, актом неповиновения за пустенью». «Акт неповиновения, да», — думает вэй удаляясь от каюты капитана. Коридор в этой части поезда непривычно пуст. Вся команда занята вечерними делами, и ей не перед кем пускаться в оправдание, уже готовые сорваться с языка. В душе поднимается настойчивое, непреодолимое желание, и вэй с облегчением уступает ему, как бывает, когда случайно роняешь ценную вещь, которую всегда боялась разбить. вперед в складской вагон, а потом вверх по горе товаров, откинуть люк в тайник под крышей, прищуриться и всмотреться в тени наверху. «Эй!» — шепчет она. При мысли о том, что нужно забраться в темный тайник, где ее ожидает Елена, воевая становится не по себе. «Эй!» — снова зовёт она. «Елена!» Но темнота не отвечает. ВВ поднимается наверх и нащупывает оставленную лампу. Все тот же затхлый запах, вот только лампа освещает пустое пространство. Безбилетница исчезла. ВВ вэй, вэй мечется в панике по тайнику, только для того, чтобы убедиться, окончательно убедиться, что это правда. Почему Елена исчезла? Куда она сбежала? Хочется выйти от отчаяния. Зачем так рисковать? Сама ВВ способна пройти через весь поезд, незамеченный, но она же дитя поезда, знает его ритм, его изнанку, держит все это в памяти, словно замысловатую механическую головоломку. В котором часу меняются дежурные смены, и когда кондуктор заскочит на кухню глотнуть вина, где искать решивших вздремнуть младших стюардов, и когда пассажиры первого класса Одеваются к обеду. Дитя поезда может прошмыгнуть мимо, словно призрак, но чужачку непременно заметит и поднимется переполох. Что скажет безбилетница, если ее поймают и начнут допытываться, кто ей помогал? Вниз в сам вагон, который тоже пуст, потом в коридор, где она улавливает запах, видит влажные пятна на ковре, слабые следы, будто кто-то прошел босиком по грязной луже. Куда же эта девушка могла направиться? Идти по следу не так-то просто, но вэй все же замечает его то здесь, то там, и временами ощущает сырую затхлость, висящую в воздухе. Ее слух насторожен, мышцы напряжены в ожидании тревожных криков, которые могут раздаться в любой момент. Чужак в поезде-грабитель ворует наши припасы, Вокруг все спокойно. Ночной поезд не похож на дневной. По какой-то причине движение ощущается сильнее, когда коридоры пусты, когда стук колес наполняет состав, проникая в тебя до костей. Ночной поезд трещит и скрипит. Он будто раздувается, пытаясь отдышаться после пройденных за один миль. ВВ открывает дверь в сельхозвагон. Здесь воздух легче, чище, зелень и овощи растут в аккуратных катках, а куры важно расхаживают за изгородью. В отдельной темной кабинке плодятся грибы. Воевые приходят сюда, когда чувствуют, что стены поезда начинают давить на психику. Елена зовет она, но только куры озадаченно смотрит на нее, ведь без билетницы негде здесь спрятаться. Значит, дальше, к спальным вагонам, Третьего класса. Свет выключают в одиннадцать, в вагоне сейчас полная темнота, если не считать крохотного огонька над входной дверью, который будет гореть всю ночь. Кое-где продолжаются разговоры, но никаких признаков беспокойства. Должно быть, билетница пробралась незамеченной, и ВВ одновременно восхищается и завидует ее скрытности. Она идет к столовому вагону, уверя в себя, что девушка пошла искать еду. Но дверной замок кухни третьего класса выглядит нетронутым, а в кухне первый младший повар печет хлеб на завтрак. ВВ осторожно заглядывает внутрь, и аромат хлеба тут же напоминает, что она пропустила ужин. Она собирает волю в кулак, не позволяя себе юркнуть к плите и стащить булочку. Варенок Лука стоит, прислонившись в полусне к духовому шкафу и держа в руках пару мисок. Они зазвенят и разбудят, если он совсем уснёт. Но и здесь нет следов безбилетницы. Куда же она пошла, если не за едой? И тут воевая зареет догадка. За водой. Она крадется дальше, теперь уже быстрее, через пустой столовый вагон, потом через спальные, пока не добирается до ванных комнат. В каждом купе первого класса есть раковина и ватер-клозет, а поначалу там установили и ванну. Но ванны занимали слишком много места и создавали слишком большую нагрузку на самую сложную часть инженерной системы поезда, водоснабжения. И вскоре их заменили общими ванными комнатами для всех пассажиров. Любому паровозу вода нужна постоянно и неотложно, а Транссибирский экспресс просто одержим водой. Поезд постоянно мучится от жажды. Он поглощает воду с безграничной жадностью. Все пьет и пьет, и даже в самых больших тендерах не хватит воды на всю дорогу через бескрайние просторы запустения. Поэтому ученые-инженеры построили целый лабиринт труб, насосов и резервуаров, чтобы использовать воду многократно, снова и снова возвращая ее поезду. Механики прислушиваются к трубам и заботятся о них, машинисты и кочегары присматривают за запасами, а воевоина очищает краны и любуется ими. Ее раздражает, что пассажиры не замечают сверкающие трубы, протянутые вдоль коридоров каждому купе и ванной комнате, только по ночам жалуются, что вода булькает и не дает уснуть. Они не задумываются о том, какое это чудо, стоит лишь повернуть кран, и польется вода, и можно будет принять ванну в движущемся поезде за много дней пути от обжитых мест. Под дверь ванной комнаты просачивается вода, делая красный цвет ковра более густым. Вэвэ медлит мгновение, затем приоткрывает дверь, совсем не широко, только чтобы самое прошмыгнуть внутрь. Ее окутывает пар, двигаться быстро в таком облаке невозможно. Влага липнет коже и волосам. Воевые видят ли желтое сияние лампы над зеркалом и слышат ли шум текущей из крана воды. Под ногами глубокая лужа, ботинки мгновенно намокают. Вода стекает по стенкам белой фарфоровой ванны. Где-то в коридоре бьют часы. Полночь. «Эй!» Медленно вперед по воде, разгоняя руками парк ванни. Черно-белая плитка на полу мерцает при каждом шаге. Девушка лежит в ванне, с головой погруженная в воду. Волосы обвивают ее лицо, словно водоросли. Кожа почти просвечивает, губы сжаты неплотно. И тут она открывает глаза. Не задумываясь о том, что делает, вэй, -Вэй закатывает рукав, И опускает руку в ванну. Цепкие пальцы хватаются за нее и тянут воевые вниз, под воду. Она вспоминает истории, что рассказывали пассажиры тягучими вечерами, истории, принесенные из дома от бабушек, о лицах, смотрящих из глубины, и границах, за которые нельзя заходить. Вэйвэй успевает подумать обо всем этом, и даже о том, как странно, что она столь быстро думает сразу о многих вещах. Поверхность воды уже так близка, что кожа ощущает ее теплоту. Кажется, что они плывут в восстановившемся времени. Воевые без словно превратились в отражение друг друга. Одна нато, другая под водой. ВВ понимает, если ее затащат в воду, то она уже не вынырнет, или станет кем-то другим, как те герои истории которые уже не могли вернуться к прежней жизни. Поэтому она хватается свободной рукой за край ванны и тянет изо всех сил, тянет до тех пор, пока безбилетница не показывается над водой, подняв фонтан разлетающихся по всей ванной брызг. Боевые отбрасывает назад. Волосы девушки облепили лоб, в глазах чернильная синева. Над водой видны только голова и плечи. У нее взгляд ребенка недовольного тем, что его отвлекают от игры. Что ты творишь во имя всего святого? Что ты... Вэйвэй не может подобрать слова, чего с ней никогда не случалось. Она в отчаянии взмахивает рукой, показывая на дверь. «А если бы сюда вошел кто-то другой? Если бы он увидел тебя, ты... Ты даже не одета!» Она замечает шелковое платье, лежащее мокрой грудой на полу. «О чем ты только думала?» Елена склоняет голову набок, как делают птицы, когда видят лакомый кусок, и просчитывают скорость, расстояние и вероятность успеха. «Мне захотелось воды», — говорит она, словно удивляясь, зачем поднимать из-за этого шум. «Нам нужно уходить», — объясняет Твоевой. «Долго ли они здесь пробыли?» Туман рассеивается и при этом смягчает все вокруг. Снова видны все острые углы, возвратилось ощущение реальности. Теперь они просто две девушки, оказавшиеся там, где им быть не положено. И, Вайвай, прислушивается, опасаясь шума шагов и удивленных восклосов. На звук капающей воды могут сбежаться стюарды и обнаружить мокрый ковер в коридоре. Она поднимает с пола голубое платье, ставшее от воды синим. Вот возьми. Девушка встает и берет протянутое платье, не пытаясь прикрыть наготу, и Войвей отводит глаза, смутившись гораздо сильней, чем хотела бы признать. Елена выходит из ванны, шлепая по воде, и Воевей хмурится. Вода давно уже должна была стечь, а не разливаться по всему полу. Она нагибается, чтобы проверить дренажное отверстие в углу комнаты, через которое вода стекает в резервуар откуда, в свою очередь, поступает для повторного использования в огромный тендер паровоза. Отверстие забито грязью или землей с таким едким запахом, что вэй прикрывает нос и оглядывается на безбилетницу, пытающуюся влезть в мокрое платье. «Нужно найти тебе другую одежду», — говорит Войвей, ковыряя дренажное отверстие. «Зачем?» Елена поддёргивает к плечам короткие рукава, но они спадают опять. «Зачем? Если ты намеренно незаконно ехать в поезде, то лучше не разгуливать по коридору, как... как кто?» Войвей сомневается, стоит ли продолжать. «Как... как... не знаю. Но если ты собираешься делать что-то настолько неправильное, настолько опасное, то должна быть очень осторожной. В ней закипает злость на абсолютную глупость, на абсолютное безумие ситуации». Только она не вполне уверена, кто источник этой глупости и безумия. Безбилетница или она сама. Елена снова наклоняет голову и смотрит на Вэйвэй. -Вэй. «Извини», — произносит она до того неискренне, что Вэйвэй -Вэй не может сдержать смех. «Понимаешь, обычно люди просто набирают ванну, а не заливают всю комнату». Она представляет себе лицо Алексея. «Окажись, он случайно здесь и хохочет еще пуще, сообразив вдруг...» что уже давно не испытывала такого облегчения. Вопреки нелепости всего происходящего, вопреки тому, что капитан заперлась в своей каюте, вопреки и запустению и воронам, и обрывкам воспоминаний, словно рухнула какая-то стена. Им по-прежнему везет в коридорах пусто. Даже там, где кто-то должен дежурить, никого не видно. Как преданный поезду член команды вей, -Вей встревоженно вздрагивает — но, как заговорщица, прячущая безбилетницу, облегченно выдыхает. Елена бесшумно крадется следом. Они движутся через темный спальный вагон, и ВВ представляет, как пассажиры просыпаются, видят два силуэта, торопливо проскальзывающих мимо, и убеждают себя, что по поезду бродят призраки. Девушки не разговаривают, полночь — не время для светских любезностей. Войдя в тамбур перед складским вагоном, безбилетница резко останавливается. Смотри, шепчет она. Вэвей смотрит, но в темноте видит только собственное призрачное отражение в оконном стекле. Не снаружи, а внутри. Елена показывает пальцем, и Вэй -вэй различает сидящего на внутренней поверхности окна мотылька размером с половиной ее ладони, с черно-белым узором на сложенных крыльях. Она наклоняется к стеклу, а мотылек расправляет крылья, и на них появляются два широко открытых черного глаза, как у ночных птиц. Вэй-Вэй ошеломленно отступает на шаг, а Елена лишь смеется и быстрым движением зажимает мотылька между ладонями. Потом раскрывает ладони, и вэй видит бестревожно сидящее насекомое. Из его головы появляются и чуть заметно колышутся два тонких усика — разлапистых, как листья папоротника. «Еще один безбилетник», — говорит Войвей. «Должно быть, мотылек путешествовал вместе с ними от самого Пекина, сложив крылья и спрятавшись в какой-то щели». «Красивый», — добавляет Войвей, хоть и не по себе от взгляда черных глаз. Елена молча сажает мотылька себе на голову, словно украшение, потом выгибает шею, чтобы полюбоваться отражением в окне. «Ни одна леди не отказалась бы от такого», — восхищается Вэвой. «Ты произвела бы фурор в Москве. Правда, нужно новое платье». Елена пускает глаза на мокрый голубой шелк, разглаживает ткань и опять наклоняет голову. «Как элегантная француженка из первого класса», — думает Вэйвэй. -Вэй. «У меня никогда не было нового платья», — признается Елена. «Но мне бы хотелось его иметь». Ботылёк расправляет крылья, и у Вэйвэй -Вэй внезапно возникает желание... Забрать его не для того, чтобы усадить на голову, чтобы владеть этим сокровищем, чтобы сохранить его за яркость, за большие черные глаза с бледной каймой. У Вэйвэй тоже нет почти ничего, что принадлежит не поезду, а ей одной. Единственная ее одежда — это униформа. Еще в личной собственности несколько книг и рисунков, которые она прячет от любопытных. А хочется чего-нибудь красивого, чего-нибудь светлого. «Вот, это подарок!» Как будто прочитав ее мысли, Елена снимает мотылька с головы и дает ему ползти по своим пальцам. Усики-папоротники покачиваются вверх-вниз, словно пробуя на вкус влажную кожу. вэй протягивает руку, и мотылек перебирается к ней на ладонь. «Такой легкий, едва ощущаешь, как он двигает лапками и касается тебя крыльями. Он ползет по руке, оставляя за собой след» из серебристых сухих чешуек. Приливы Оставив позади озера, поезд углубился в сырую болотистую местность. Взгляд Марии все чаще задерживается на сверкающей поверхности водоемов с густой маслянистой водой, меняющей цвет на солнце. Пассажиры первого класса прячут беспокойство за пустыми разговорами и язвительными замечаниями, как будто они наблюдают за жизнью парижского Деми-Монде, прогуливаясь по общественному саду. «Действительно, веритворяющее зрелище», — говорит Лафонтен, сидя в салон-вагоне. «Я могу любоваться хоть целый день». Они с супругой занимают лучшие места в середине вагона, откуда удобнее всего наблюдать за происходящим вовне. В первом классе уже складывается определенная иерархия, Распределение ролей, и находятся на самой вершине. Но держатся они с такой очаровательной легкостью, как будто вовсе не осознают своего положения. За их столом всегда шум и оживление, а вечером в салон-вагоне все пассажиры оборачиваются к ним, как цветы к солнцу. Но когда слышится беззаботный смех Гийома, откинувшегося в кресле, чтобы начать очередной рассказ, Софила Фонтен сидит молча, склонив голову над рукоделием. Гийом и его придворные, кажется, не придают этому никакого значения. Она выглядит печальной, думает Мария, хотя богата, красива и любима. Она очаровательна в этом прекрасном дорогом платье, с этими длинными золотистыми волосами, ее очарование хрупкое и зыбкое, как будто она сама в нем не уверена. Чуть ниже Лофантенов располагается графиня благодаря почтенному возрасту, богатству и живым манерам, которые все находят обворожительными, и только Вера то и дело закатывает глаза. Еще ниже торгует шелком Ву Джин Лу, вечно плетет небылицы, безбожно флиртует, и, как было неоднократно замечено, заставляет улыбнуться даже Веру. И купец из Занзибара Ареста Даут — Нажал состояние на торговле специями. Обитатели поезда видят в этом человеке любопытнейшую экзотику, поскольку все они, по крайней мере, в первом классе, родом из Азии либо Европы. По этой причине он занимает в здешнем обществе довольно высокое положение, хотя сам по себе человек тихий и скромный. Средний уровень иерархии достался чете лесковых из Москвы. Они возвращаются домой – Из дипломатической миссии Галина Ивановна болтает без умолку, а ее супруг говорит крайне мало. И Марии кажется, что они образуют счастливую пару, хоть и пугаются малейшего волнения за окном. Кроме них есть еще два пассажира, которых Мария мысленно окрестила бородатыми учеными-джентльменами Генри Грей и Хэшэн, весьма занудный и китаец, по мнению графини. Их уважают за научные знания и воззрения которыми они, впрочем, не жаждут делиться. Положение самой Марии довольно неопределенное. Графиня взяла ее под покровительство, и это придало ей определенный вес. Но вдовство отгораживает Марию от остальных. Временами она замечает пустоту вокруг себя, как будто в ее трауре есть что-то заразное. Но это Мария вполне устраивает. Священник Юрий Петрович находится в самом низу. Его никогда не приглашают в тесный круг, что собирается по вечерам в салон-вагоне, а за обедом он сидит в одиночестве за столиком на двоих. Графиня считает его забавным и пытается вести в общество, но пока ей удается лишь провоцировать бесконечные проповеди о безнравственности женщины разложения аристократии. Он внушает мне, что еще не поздно раскается в недостойных поступках, но, боюсь, «Недооценивает мои преклонные годы», — жалуется графиня Мария за чашечкой чая. Однако сама Мария в присутствии священника чувствует себя неловко. Может быть, потому что он, в отличие от других пассажиров первого класса, изображает безразличия к творящемуся снаружи, а гневно взирает на поднимающиеся из болота мертвые деревья, как будто может обратить трансформации вспять одной лишь силой своего осуждения. К четвертому дню в вагонах первого класса установился определенный порядок. Утро пассажиры проводят в обзорном вагоне или библиотеке за карточной игрой или праздными разговорами. Они предпочитают собираться толпой, не желая оставаться в одиночестве. После обеда можно послушать в салон вагоне хмурого музыканта, сутулившегося над скрипкой или пианино, или доклад кого-нибудь из команды, об истории экспресса. Сегодня очередь выступать второму механику мистеру Гао, с рассказом о первых создателях железной дороги. Это подходящий момент для Марии. Она сошлется на главную боль и воспользуется возможностью пробраться в третий класс, чтобы там поговорить с кем-нибудь из членов общества. Наконец-то ее воображаемый супруг сможет принести пользу молодой вдове, разыскивающей знакомых покойного мужа, простительно некоторое пренебрежение светскими нравами. Но вот дверь открывается, и входит вовсе не механик, а Судзуки с тяжелым проектором в руках. «Мистер Судзуки, мы не знали, что это вы будете просвещать нас сегодня», — говорит графиня. Картограф опускает проектор и кланится ей. Мистера Гау вызвали по другому делу, надеюсь, мое присутствие не станет большим разочарованием. «Конечно же, нет», — отвечает графиня и оборачивается к Марии с многозначительной улыбкой, которую та упорно не желает замечать. «Похоже, придется остаться и послушать рассказ о работе картографа, а заодно и присмотреться к нему». Судзуки установил проектор и экран в дальнем конце вагона — И развернул кресло. Он намерен выступить с докладом на тему картирования недоступных ландшафтов». Судзуки задернул шторы, пригасил лампы, и вот уже на экране под жужжание проектора возникают сепиевые фотографии тех самых ландшафтов, через которые проезжает поезд с подписанной от руки датой в нижнем углу. В начале рассказа слушатели задавали вопросы, И легкомысленно болтали между собой, как будто шторы, отгородившие их от вида за окном, подняли общее настроение. Но теперь вагон погружен в тишину. Все внимательно наблюдают за мелькающими фотографиями. Год за годом, рейс за рейсом. Мария ловит себя на том, что крепко вцепилась в подлокотники кресла. Вот плакучие ивы со стелющимися по воде ветвями. Снимок сделан три года назад. А вот она же только ветви искривленной в форме скелета. еще раз, но теперь от Ивы осталась лишь половина, а вторая как будто проглочена окружающим воздухом. И следующие, несколькими месяцами позже, ветви раскинуты в разные стороны, словно их запечатлели в момент взрыва. Мария оглядывается на звук открывающейся двери и видит, как в вагон входят консультанты компании. Вопреки ее ожиданиям, они не предвигают кресло, а стоят возле двери со сжатыми в тонкую линию губами. Как видите, продолжает картограф, бросая взгляд на воронов, проводя съемку определенных мест по ходу рейса, мы осуществляем визуальное картирование, что дает ценные сведения о скорости трансформации. В его голосе появляется некая размеренность, как будто он читает заранее написанный текст, как будто говорит о разном для разных слушателей. Трансформации были непредсказуемы с самого начала. Рост и увядание, возрождение и мутации — весь этот цикл проходит быстрее, чем все, что мы наблюдаем в естественной среде. Надеюсь, что сделанные за последние три года снимки станут частью нашей экспозиции на московской выставке и покажет, какой вклад вносит компания в научное понимание запустения. Мария отваживается еще раз взглянуть на воронов. Те смотрят на Судзуки с таким напряжением, что у нее мороз пробегает по коже. Но картограф по-прежнему совершенно спокоен. «Им не нужно, чтобы эти фотографии кто-то увидел», — догадывается Мария. Не только толпы людей, которые без сомнения посетят выставку, но даже собравшиеся в вагоне пассажиры. Консультанты хлопают в ладоши, хотя Судзуки еще не закончил, а пассажиры озадаченно оглядываются и подхватывают аплодисменты. Мистер Ли раздвигает шторы, а мистер Петров благодарит картографа за увлекательный рассказ. Судзуки кланяется, и Мария не может понять выражение его лица, И хотелось бы поговорить с картографом и выяснить, насколько обоснованы ее подозрения, но вороны уже уводят его из вагона. Большинство пассажиров сразу же разворачивают кресла для разговоров, чтения или карточной игры. Вороны зря беспокоятся, размышляет Мария. Пассажиры не собираются смотреть на ландшафты, о которых говорил Судзуки, не хотят даже думать о трансформациях. Только Софила Фонтен бросает взгляд за окно, прежде чем возвращается к рисованию в альбоме для набросков, который держит на коленях. Но когда Мария пытается подсмотреть, что Софи рисует, та наклоняет альбом в другую сторону. Переход из первого класса в третий ощущается по дешевым деревянным панелям на стенах и половицам под ногами, висящему в воздухе запах уваренных овощей из кухни. Столы в столовом вагоне заполнены пассажирами, но никто не обращает внимания на Марию. Они смотрят в окна и прикрикивают на суетящихся стюардов. Мария медлит у двери в спальный вагон. Она уже проходила здесь, направляясь в каюту капитана, но ее сопровождали другие пассажиры из первого класса и стюарды, что подумают о ней теперь, когда она в одиночестве бродит по третьему классу. Клопа придавать значение таким вещам в мире, где сам ландшафт как будто насмехается над человеческими порядками, и нет никаких правил, запрещающих пассажирам первого класса разгуливать там, где они пожелают. Мария расправляет плечи и толкает дверь, но, оказавшись среди скопления людей, она внезапно ощущает неловкость за тонкую ткань своего траурного платья, за изящный покрой корсажа, Понимает, что пассажиры сочтут неприличный ее показную скорбь в сочетании с интересом к последней моде. Люди поворачивают головы, когда она проходит мимо. Здесь неприличной кажется любая роскошь. «Куда ты так спешишь, дорогуша?» — окликает ее голос с верхней полки. «Забирайся сюда, я помогу забыть твои печали». «Ты поможешь ей печалиться снова про хвост» а хочет кто-то еще. «Не обращайте внимания», — говорит ей пожилая женщина. «Хороших манер у них не больше, чем мозгов». Мария опускает голову и спешит дальше с пылающими щеками. Она считала себя сильной после всего того, что выдержала в последние месяцы. После того, как разыскала спрятанную в грязном переулке мастерскую, где какой-то мужчина за плату передал ей документы, необходимые чтобы стать другим человеком. Она ощущала себя самозванкой, героиней авантюрного романа. И казалось, что она провалилась в подземный мир, где люди занимаются тайными делами под чужими именами, а дети играют прямо на земле, не обращая внимания на темноту, грязь и бегающих вокруг крыс. Этот мир существовал всегда, просто Мария раньше его не замечала. И она поднялась в собственных глазах, узнав о нем, заглянув за границы своей привилегированной жизни. Но сейчас чувствует себя глупой и беззащитной. И ради чего эта пытка? Шторы почти на всех окнах задернуты. Никто не смотрит в окна, нигде не видно членов общества. Но она не готова вернуться той же дорогой под насмешливыми взглядами, оценивающими ее как товар. Мария заставляет себя пройти во второй спальный вагон и с облегчением вздыхает, оказавшись в тамбуре за ним. Вы тоже ищете мир и покой? Мария вздрагивает. Тамбур тускло освещенный, как будто сплошь состоит из шкафов и ящиков. Но за ним осталось небольшое свободное пространство возле одного из окон, где человек может устроиться почти незаметно для других. Высокий пожилой мужчина поднимается, разгибаясь с низкой скамьи, на которой сидел. «Я не хотел напугать вас», — говорит он. «Ну нет, вы не напугали. То есть я просто не ожидала кого-то здесь увидеть». Мария надеется, что не выглядит слишком смущенной, но мужчина, похоже, не видит ничего странного в ее появлении. «Это мое убежище», — заговорщицки объясняет он. «Другие пассажиры сюда не заходят» а команда меня не трогает. Ну, разумеется, я буду счастлив поделиться им с вами». «Не хочу вас беспокоить», — начинает она, но замечает в его руках полевой бинокль. «Да, это против всех рекомендаций, я знаю», — говорит мужчина. «Но я все время наблюдаю». Он кивает на окно, затем опускает взгляд к биноклю, который вертит в руках. «Все время наблюдаю», — повторяет он, и Мария замечает, что его глаза затуманились. «Вы ищете что-то особенное?» — спрашивает она и тоже поворачивается к окну, но еще прежде, чем слова слетают с губ, понимает, что именно он высматривает. Мария не может понять, как до сей минуты не догадалась, где сейчас находится поезд, хотя много раз читала описание этой местности у Ростова. «Ох!» — вздыхает она — Вы сочтете меня глупым стариком, с улыбкой говорит мужчина. Нет, вовсе нет. Это один из самых известных фрагментов путеводителя. Вот водопад, прорезающий скалы. Именно здесь я увидел ее, выходящую из небольшого озерца под водопадом. Увидел темные глаза, волосы, обвивающие лицо, словно водоросли. Совсем ребенок, хотя смотрела она на меня. Почти по-взрослому. Девушка, но еще не сформировавшаяся, и такая же дикая, как и природа вокруг, не совсем девушка. Этот текст долго изучали, обсуждали в жарких диспутах. Мария видела иллюстрации в журналах. Одни изображали невинное дитя, другие дикарку, третьи, что особенно возмутительно, привлекательную женщину. Однако с тех пор никто не видел. Ничего подобного. И в конце концов все сошлись на том, что это была игра освещения или же первый признак прогрессирующего душевного расстройства Ростова. «Я знаю, что об этом говорили», продолжает старик, «но все равно надеялся. И думаю, что это последняя попытка». Его улыбка становится еще печальней. «Вы совершили много рейсов», спрашивает Мария с шевельнувшимся интересом. «О, да, много. Но пора дать отдых старым костям. А последний рейс? Вы были здесь, когда...» Он снова переворачивает бинокль. «Был». Он явно не хочет говорить об этом. Никто из команды не хочет. Но Мария не отступает, хотя и догадывается, что рассказ причинит боли обоим. Компания утверждает, что все дело в стеклах, что они были плохого качества. Но Я слышала, некоторые с этим не согласны. Она старается сделать вид, будто просто пересказывает слухи. Так пожилые леди в черных платьях обмениваются в гостиной новостями о чьей-то недавней смерти. Говорят, общество за и убеждено, за этим кроется что-то еще. Если бы Артемий продолжал писать, по лицу старика пробегает тревога, но тут же уступает место вежливому равнодушию. «Ах, моя дорогая, я просто путешественник, слишком старый для таких вещей. Разве это необычное дело, когда компании общества противоречат друг другу?» «Он что-то знает», — думает Мария. Она не ошиблась, когда заметила его беспокойство. Да, конечно, вы правы. Уверен, это просто злонамеренные слухи. Она надеется, что ее улыбка выглядит простодушной и легкомысленной. Старик хмурит брови, но его внимание уже приковано к чему-то за окном. Проследив за его взглядом, Мария замечает, как колышутся камыши, словно по ним бежит мощная волна. Затем еще одна и еще. Но это точно не ветер, потому что одинокого дерева на горизонте ветки и листья даже не шевелятся. Что это, Мария, огорчается от того, что разговор приходится прервать, но сама не в силах отвести взгляд от этих волн? «Приливы», — отвечает старик и добавляет, как будто обращаясь к себе самому. Но для них, конечно, еще очень рано. Он похлопывает по карманам, находит потрепанные блокноты, быстро пролистывает страницы. Поезд затрясает дрожью, у Марии что-то сжимается в животе. Однажды отец рассказывал ей о приливах, о том, как они терзают поезд, о том, что в их атаках нет никакой закономерности, никакого порядка. «За нашим обеденным столом не место этим богопротивным разговором», — заявила мать. Мария держится за поручни, чтобы не упасть, отец говорил, что приливы начались лишь несколько лет назад. Никто не знает, почему. Поезд должен перехитрить их постепенно, осторожно. Но не с каждым годом. Все мощнее и опасней. Еще одно сотрясение сильнее прежнего. Мария хватается за руку старика. Его запястье такое тонкое, что кажется... Кости проступают сквозь кожу, словно мелкие сучки, сквозь кору дерева. Нужно вернуться в вагон, говорит она, подводя его к двери. С другой стороны вагона к ним приближается Вейвей. Не стоит беспокоиться, кричит девушка, но поезд снова трясет, и паника рассыпается по вагону, как с грохотом падающие из багажных полук вещи. Как ваше имя? спрашивает Мария старика, но едва он открывает рот для ответа. Обрушивается новая волна. Трудно описать то, что происходит дальше. Словно бы сам воздух складывается, как веер, или невероятно сильная рука толкает вагон сбоку. Это мгновение тянется бесконечно, застывает, и у Марии хватает времени представить, как огромные колеса отрываются от рельсов, и поезд беспомощно заваливается на бок. Стены и панели с треском отрываются — Одеяло и свертки сыплются, как будто внутренности поезда состоят из тряпок и оберточной бумаги. «Контрабандный товар, — отстраненно думает Мария, — какая незадача для контрабандистов?» И тут вдруг все прекращается. Поезд по-прежнему катит по рельсам, пассажиры всхлипывают, а старик, обмякнув, сползает на пол, как марионетка, которую перестали дергать за ниточки. Появляется врач расчищает место вокруг упавшего старика. Мария бредет назад из третьего класса. Потом, сидя в своем купе, пытается успокоить дыхание. Но обычные приемы на этот раз не помогают. Никак не удается мысленно увидеть глубокую, спокойную реку, чтобы охладить разгоряченный мозг. Легкие сдавлены так, что сердце не может поймать необходимый устойчивый ритм. Навалившееся на стол тело отца, врач, мнущая шляпу в руках, сердечный приступ. Мы ничем не могли помочь. Но кое-чего врач не заметил, а заметила ли она сама. «Переутомление», — сказал доктор, выписывая снотворное, «вполне объяснимое, учитывая обстоятельства». А когда Мария проснулась, труп уже унесли, начали бюрократические ритуалы смерти. Так может ли она быть до конца уверена в собственных воспоминаниях? Ложится воды под отцовским лицом, песчинки на его щеках. Откуда они взялись? Скорее смахнуть их, пока не переполошились все домашние, пока она сама не задумалась над тем, что делает, закрыть ему глаза, чтобы никто не увидел узоры на них, как будто вырезанные по стеклу. Глаза бесцветные прозрачные, как окна, которые он создавал. Не совсем девушка. Команда наводит порядок, как обычно. Наводит порядок и пытается успокоить пассажиров, а поезд продолжается, потыкаясь пробираться сквозь приливы. Мимо Вэйвэя в торопях пробегают Алексей и другой механик, их лица бледные, губы плотно сжаты. Волны атаковали поезд и раньше, но никогда еще не были такими мощными. Сейчас поезд прочнее, чем был сразу после постройки, прочнее и безопаснее. Но Вэй уже не так убеждена в этом. Все знали еще даже до предыдущего рейса, что поезд слишком сильно расхваливают, но продолжали верить собственному хвастовству и сами сочиняли мифы об огромном бронированном монстре и даже не сомневались, что он вечен. «Что с профессором?» — спрашивает Таня Кошарина, тяжело поднимаясь на ноги. В кухонном и столовом вагонах царит хаос. Разбитая посуда, разлитый по полу суп и рассыпанная соль на столах. вэй, -вэй ступает осторожно, под ногами скрипят осколки стекла. Доктор присмотрит за ним, отвечает вэй, -вэй. Он не... нет, не ранен, но, похоже, сдали нервы. Никто не произносит вслух слова «болезнь запустения». Лучше не думать, о они слишком часто, хотя каждый стюарт носит с собой дротик с успокоительным средством на случай, если болезнь одолеет кого-нибудь из пассажиров или даже членов команды. Вариха вытирает руки о фартук. Она питает слабость к профессору и всегда нервит наложить порцию побольше, приговаривая, что ему нужно нарастить места на кости. «Ясное дело», — слишком уж беззаботно отвечает она. «А разве мы не говорили ему, чтобы почаще отрывал нос от своих книг?» Я считаю это все от переутомления. Поезд неожиданно сбавляет ход. ВВ выглядывает в окно и видит новую волну. Мерцающий воздух, припавшая к земле трава. Аня прикасается рукой к висящему на шее железному медальончику с изображением святой Матильды. «У меня теперь все оставшееся масло свернется», — бормочет она. Приливы нарушают хрупкое равновесие в поезде, от них киснет вино, а поварята превращаются в безруких увольней. Вся команда плохо спит, и даже самые благодушные стюарды словно с цепи срываются. Когда подобие порядка в столовом вагоне восстанавливается, повариха сует в руки Вэйвэй завернутый в парусину тминный кекс. Это для профессора, говорит она. Он не поправит нервы, если не позаботится сперва о желудке. Но вместо этого ноги несут ВВЭ к складскому вагону. Она обещает себе, что навестит профессора позже. Может, статься врач ее просто к нему не пустят, И в любом случае старику необходимо поспать. Нет смысла тревожить его по пустякам. Она отмахивается от укола в совести, стараясь Не замечает тяжесть кекса в кармане куртки. Больше всего ему нужен покой, нужно время, чтобы вспомнить, что значит для него поезд. Ничего не изменилось, все прямо говорит она себе: Поезд будет ехать и ехать бесконечно. После каюты капитана Войвей замедляет шаг, как уже привыкла делать в этом рейсе. что именно в этот момент дверь откроется, и выйдет капитан? Нет, думает Войвей. Она должна быть в наблюдательной башне, следить вместе с картографом за приливами, командовать машинистом, когда притормозить, когда выждать, а когда рвануть вперед на всех парах. ВВ уже проходит мимо двери, когда та открывается. Но это не капитан Алексей. Волосы прилипли к лбу, руки измазаны машинным маслом. ВВ разочарованно смотрит на Алексея и что-то в его лице заставляет ее резко остановиться. «Что-то не так?» — накидывается она с вопросами. «Сломалось что-нибудь? Но ты все починил, правда?» «Ради всего святого Джан!» Он бросает быстрый взгляд в коридор и делает знак следовать за ним. Из двери в тамбур выскакивают трое ремонтников и проносятся мимо, кивая на бегу Алексею. Лица у них такие же озабоченные, инструменты в руках — Кажется, Вэйвэй незнакомыми. Она смотрит им вслед. «Куда это они? Что случилось?» Алексей отводит ее в угол тамбура и говорит, понизив голос. «Только не рассказывай никому. Нам не нужна паника». «Не скажу», — обещает ВВ, проглотив комок. От удара волны сместилась одна из водопроводных труб, идущая к тендеру. Но ее можно поставить на место. Все было бы прекрасно. Только вот она как-то вывела из строя всю систему и появились протечки. Этот кошмар, этот ползучий страх преследует команду в каждом рейсе. Если что-то сдвинется с места в череве поезда, в лабиринте клапанов и труб, разболтается, несмотря на всю заботу и внимание к механизмам, эта крохотная неисправность приведет к тому, что ослабнет что-то еще и лавину будет уже не остановить. Утечки! И сколько же воды мы потеряли? Он не спешит отвечать на «Вэй, вэй и сама прекрасно все понимает по его мокрым волосам, по потемневшим от сырости до синевых штанинам. «Впереди будет источник», — говорит он наконец. «В крайнем случае сможем поднабрать воды там, а пока нужно расходовать ее бережливо». Но до него еще ни день, ни два пути. Вывы вспоминает, что они пару раз уже пользовались источником. Чтобы опустить водозаборник, придется очень значительно сбросить скорость. Да, решиться на это можно только при крайней необходимости. Верно, с несчастным видом признает Алексей. И нам придется сбросить пары, чтобы оставшейся воды хватило до источника. По спине у Вей -Вей пробегает холодок тревоги. «Значит, мы будем дольше туда добираться?» «Ничего другого не остается. Только надеяться, что дотянем до места и экономить питьевую воду и молить всех богов железной дороги о дожде». Вей -Вей сама не может понять, почему первым делом подумала о безбилетнице, почему введение, вытекающее из трубы, Капля за каплей драгоценной воды так пугает ее. И боится она вовсе не за ненасытную жажду поезда, а за девушку, которую два знает. Вэвэй вспоминает, как Елена смотрела на залитое лунным светом озеро, как поднималась из ванной утопленница, вернувшаяся к жизни. На заплетающихся ногах Вэвэй идет к складскому вагону. Поезд уже сбавил скорость, но перестук колес почему-то звучит громче, настойчивей, словно насмешливо напоминает о том, сколько еще ехать до спасительного источника воды, скрытого от глаз в недостижимой дали. Но ведь безбилетница — это лишний род. Ее приходится кормить и поить. Она уже забирает то, что ей не предназначено. А теперь, когда больше нельзя бесконечно тратить припасы, когда придется отмерять каждую каплю, она превратилась в невыносимую обузу для поезда. Воевый холод пробирает от таких мыслей. Ускорив шаг, она заходит в служебный вагон, и у нее снова проносятся стюарды, слишком озабоченные, чтобы спрашивать, куда это она идет. Другие все еще наводят порядок там, где распахнулись дверцы буфетов, и содержимое рассыпалось по полу потом через сельхозвагон, где стоящие рядами зеленые овощные растения скоро пожелтеют и поникнут, и дальше в складской вагон. Она надеется, что Елена не торчит у всех на виду, что ее напугали беспорядочные рывки поезда. Но ну, а не прячется в тайнике под крышей. Она стоит в коридоре, настолько поглощенная видом за окном, что даже не замечает появления вэй И та видит лишь ее отражение в стекле, приоткрытые губы, обрамляющие лицо волосы, большие темные глаза. Видит призрачное мерцание девушки на фоне берез, кончики пальцев, прижатые к стеклу так, как будто соединяют ее с двойняшкой. А потом Елена за стеклом переводит взгляд прямо на вэй который на мгновение кажется, будто это внешний мир смотрит внутрь, В следующий миг безбилетница едва уловимо меняется, подражая Санке ВВ и снова превращается в знакомую Елену. Но уже поздно. ВВ уже видела ее, впервые видела такой, какая она есть, а не той, кем притворяется. Но разве ВВ не знала это с самого начала? Разве не скрывала правду от себя? Это не испуганная, растерянная безбилетница, которой нужна ее защита, а создание запустения не совсем девушка.